Владимир Высоцкий, Леонид Манчинский, «Черная свеча», предисловие о том, как писалась эта книга. В 1976 году Владимир Высоцкий прилетел в Иркутск с известным организатором старательского дела Вадимом Тумановым, у которого я в то время старался. Они пригласили меня в свою компанию, и мы отправились в Бадайба, центр золотодобычи Сибири. Высоцкий знакомился с работой артели-старателей Лена, дал пару концертов на производственных участках. Будучи человеком наблюдательным и любознательным, он никак не мог пройти мимо столь удивительного явления, каким в то время была Тумановская артель. Среди бесцельного социалистического кипения она напоминала островок подлинной жизни, где люди располагали возможностью реализовать свои способности не ради звонкой пустоты лозунга, а для собственного благополучия. Они и душевно были сравнительно благополучны, несмотря на царившую в стране безрелигиозность». Конечно, даже самая теплая забота о человеке не в состоянии заменить веру. Но при заботе он, согласитесь, куда больше человек, нежели на сто рядов обманутый ударник коммунистического труда из какого-нибудь государственного предприятия «Красная синька». Кроме того, интерес поющего поэта привлек тот факт, что большинство путевых старателей в артели Бывшие зэки, отбывавшие наказание на Колыме. Перед ним они предстали как созидатели, люди дела и слова, не могущие творить зло, потому что им было чем дорожить. Хватало сил устоять против самого себя, никчемного и злого. Воскресение личности произвело на Высоцкого сильное впечатление. Он сказал... Давай напишем сценарий фильма об их прошлом и настоящем. Я охотно согласился, ибо меня самого увлекала задача постижения этого феномена, да и страницы моих дневников уже хранили истории многих потрясающих человеческих судеб. То, что происходило с бывшими зэками, а ныне старателями, поначалу укладывалось в простую форму. Сделайте человека свободным, хорошим он станет сам. Но стоило нам оглянуться на их прошлое, как возникала мысль. Возможно, перед нами просто отдельные экземпляры. Счастливчики, получившие неполную дозу лагерной радиации. Кстати, эта мысль не покидает меня по сей день. На человека... Обрушилась такая тяжесть притеснений, а ему как Бог помог, и он стоит нераздавлен. Странно, ведь другие становились под той тяжестью плоскими, не сумев сохранить в себе ничего, кроме зеровидных страстей и подлости. Даже жаждущего исправления зэка, весь его срок, зверства и подлости. Чтобы выжить, надо непременно обмануть, ответить ударом на удар или стерпеть унижение, сжав зубы, а при удобном случае поразить противника со спины. Надо действовать всегда во имя зла, как вечное клеймо, неся на сердце негодование и гнев. Печатая первый вариант книги «Машинистка», она проживает в Иркутске, Получилось сильное нервное потрясение. Работу продолжила ее мама. Вероятно, порыв сознания, прикосновение к другой страшной жизни способны многое порушить в неподготовленном человеке. Каково же было тем, кто проживал эту жизнь? Они, наши многомиллионные предшественники, подобны терпеливым каменщикам, масонам, по кирпичикам выкладывали крепость общественной морали, с башен которой мы нынче взираем на цивилизованный мир. А он нас презирает, но боится. Не Господь создал нас апатичными, вороватыми, двуличными, грязно-пьяными. Корни в нашем недавнем прошлом, где властно простиралась империя насилия, И комворы правили с подспудным осознанием своей никчемности, неизбежного вырождения, с тем самым единственным желанием рвануть калачину от жизни. Впрочем, с ним живут и нонешние властные структуры обездоленной России. Мы не собирались писать книгу ужасов, просто жили и живем в мире, где ничего не надо придумывать. Ибо действительность превосходит наши фантазии. Однажды мы беседовали с человеком, который ел людей. Так он сказал, противно только в самом начале, потом даже хочется. Хочется кушать людей, хочется их конвоировать, уничтожать за убеждения, оставлять на свободе растленных мерзавцев чтобы они наводили ужас на рабочий люд, не позволяя ему думать о своем благополучии. Хочется создавать условия народу для самопожирания. Система довольно сложная, но она работала и работает, будучи предварительно опробированной в лагерях. Высоцкий остро ощущал влияние той зарешеченной жизни на общество страны советов. Был убежден, ее создавали тонкие умы, способные проникать мыслью сквозь времена. Однако сказано, и дело греховное приведено к концу, когда сласть греховная исчезает и находит горькое жало покаяния. Время покаяния, увы, не пришло, хотя оно, безусловно, ожидает наших потомков, коих поведет по пути их земному желанию жить, а не стремление с ним бороться. Очевидно и то, не следует подсказывать Господу, как нам помочь, про то Ему известно. Но с Божьей помощью надлежит взяться за возведение на землях своих многострадальной Родины, Дома Добра. Еще хочу сказать... Идея написания книги принадлежит Володе. Правда, он настаивал на сценарии, по которому мечтал поставить фильм в США и сыграть главную роль. Мне удалось его уговорить. Затрудняюсь сказать, на пользу ли дело, вначале будет роман. Совместно работали урывками. Иногда неделю, иногда ночь. Многое согласовывали по телефону. Поэт, конечно, он был замечательный, огромный поэт, в прозе слегка тороплив, не по своей частенько воле. Популярность его росла стремительно, требовала присутствия во многих местах. Увы, мы — синтез плоти и духа. Наша плоть, однако, не может передвигаться одновременно в разных направлениях. Володя не успевал. После того, как на гастролях в Средней Азии у него горлом пошла кровь, и друг Сева Абдулов сообщил по телефону «Володя плохой. Мы предприняли попытку ускорить написание книги». Затем еще один рывок в 1979 году. Тогда он прилетел из Сочи, где его обокрали, вместе с поэтом Андреем Вознесенским. Высоцкий был возбужден, внешне решителен, но внутренне, трагично грустен. В последующие дни писалось трудно, хотя именно тогда мы нащупали основную нить романа. Могучий организм поэта работал как опытный самолет на саморазрушение. Земная жизнь становилась для него все прозрачней. Сквозь нее виднелась иная, тамошняя жизнь, где можно будет спеть, представ перед Всевышним, и оправдаться перед Ним. Душа жаждала спасения. Володя ушел, когда первая часть романа «Побег» была практически готова. Вторая часть «Стреляйте, гражданин начальник» писалась в бадайбо Инте, Ухте, на Воркуте. Где старался, там и писал. Первыми читателями тоже были старатели Артели Печора. Потом наша работа привлекла внимание компетентных органов. Оставил книгу в библиотеке своего друга. Там она пролежала несколько лет. Лично мне, не сочтите это хвастовством, интересен такой факт. Каждый новый рецензент а их было около двадцати, перед прочтением со вздохом произносил почти одно и то же. «Все уже было. Шаламов, Солженицын, Дьяков. Знакомо». Отношение круто менялось после прочтения. Жаль, что тех слов не услышит Володя. «Вот, пожалуй, и все».